Лайерман позвонил сразу после полудня и спросил, «Остается Алексей или приглашение на просмотр моих картин?» Подножечкой, конечно, сосала и я помнил его обещание или угрозу высказаться честно или откровенно, но я сказал ему приходить. Я выставил, как мне показалось, 16 лучших, хотя в ясном холодном свете того январского дня выглядели они все довольно дерьмово. И рисунок Карсона Джонса по-прежнему лежал на полке стенного шкафа в моей спальне. Я его достал, прикрепил... куску оргалита и поставил в конце ряда. Карандашные цвета выглядели неряшливыми и неказисто в сравнении с красками. И, разумеется, рисунок был меньше остальных, но я все равно, все равно думал, что у него что-то есть. Мелькнула мысль добавить рисунок человека в красном, но делать этого я не стал. Не знаю почему. Может, потому что от него у меня самого по коже бегали мурашки. Зато я выставил здрасте, карандашный рисунок танкера. он прибыл в ярко-синим гольф-каре. Разрисованный в желтом стиле пинспрайзинг. Звонить ему не пришлось. Я встретил его у двери. «Очень уж ты зажатый, мучачо!» Вайерман улыбнулся. «Расслабься, я не доктор, и тут не врачебный кабинет. Ничего не могу с собой поделать. Если, если бы шла приемка нового дома, и ты был бы строительным инспектором, я бы, возможно, и расслабился, а так... «Но ты говоришь о прошлой жизни», — сказал Вайерман. «А это...» «Новая жизнь. Твоя новая, которой ты еще не нашел ни одной пары туфель. Я говорю о значимости события. Ты чертовски прав. Если уже нашел разговор о твоем прошлом, ты позвонил жене насчет того дела, которое мы с тобой обсуждали? Да. Хочешь получить подробный отчет? Нет, хочу только знать, остался ли ты довольна разговором. После того, как я пришел в себя в больнице, ни один разговор с Пэм удовольствием не доставил. Я практически уверен, что она поговорит с Томом. Тогда считаем вопрос закрытым, свин, Бейт, 1995 год. Он уже переступил порог, с интересом оглядывался. Мне нравится, как ты тут все устроил, я расхохотался. На самом деле я даже не убрал с телевизора табличку с требованием не курить. Джек по моей просьбе поставил наверху беговую дорожку, и это единственная новая вещь, не считаем альберта Как я понимаю, ты бывал здесь раньше, он загадочно улыбнулся. Мы все бывали здесь раньше, мига И это по ключах профессионального футбола. Питер Стралт, год 1985. Я тебя не понимаю. Я работаю в Миссис Лейк уже 16 месяцев. Мы все время живем здесь, если не считать короткий, заставший, доставший масляный пензовский рест из Когда Флорида Кис эвакуировала при походе урагана Фрэнк. В любом случае, последние люди, которые им давали summon point, э, извини меня, розовую громаду, прожили две недели из восьми, на которые сняли дом, и вот были. То ли дому не понравился, то ли они не понравились дому. Вайбан скинул руки над головой, словно призрак, и устрашающе запрыгал по светло-синему ковру гостиной. Эффект подпортила его рубашка с рисунком из тропических цветов. После того, чтобы не бродила по розовой громаде, бродила в одиночестве. Ширли Джексон ставил я. Год уж не знаю какой. Точно. В любом случае ты понимаешь, что доказывал или пытался доказать Уайрман. Розовая громада тогда. Он написал руками широкие круги, как бы захватывая всю виллу. Обставлено в популярном флористском стиле. Известный как первоклассный дом в аренду 21 века. Розовая громада теперь обставлена как первоклассный дом в аренду 21 века. Плюс тренажер, беговая дорожка корпорации Сайбекса. наверху и он сощурился на диване во флоридской комнате сидит кукла аля Люсиль Бол. это рыба воздействующая на злость скукулой ее дал мне мой друг психолог Крамер что-то тут было не так начало безумно задеть правой рука десятитысячный раз я попытался ее почесать но ткнулся пальцами левой руки все еще заживающие ребра подожди я посмотрел на рыбу которая смотрела на залив я могу это сделать подумал я Это похоже на место, куда ты кладешь деньги, если хочешь спрятать их от государства. Лайерман терпеливо ждал. Рука чесалась. Та, которую отрезали. Та, которая иногда хотела рисовать. Я подумал, что хочу нарисовать Лайермана. Лайермана и вазу с фруктами. Лайерман и пистолет. Хватит думать не пойми о чем, подумал я. Я могу это сделать, подумал я. Ты прячешь деньги от государства в офшорных банках, подумал я. На Сау, Багамские острова, Большой Кайман. И бинго, вот оно. Кеймен, поправился я. Его фамилия Кеймен. Кеймен дал мне рыбу александр Кеймен. Что ж, раз мы с этим разобрались, давай взглянем на произведение искусства, предложил Уайерман. Если их можно так назвать. И я провел его к лестнице, хромая, опираясь на костыль. Уже начали подниматься, когда остановился как копаны Уайерман обратился к нему, не оглядываясь. Как ты узнал, что беговая дорожка произведена Сайбекс А ответ услышал после короткой паузы. Это единственный бренд, который я знаю. Будешь подниматься сам или тебе нужно дать пинка? Звучит неплохо, но насквозь фальшиво, подумал я, вновь двинувший вверх по, по лестнице. Думаю, что ты лжешь. И знаешь что? Я думаю, ты знаешь, что я знаю.